Екатерина смотрела на них из кареты, в которой сидела вместе с австрийским императором. Вдруг в самом пылу военных эволюций двухтысячный татарский отряд устремился на карету императрицы и вмиг окружил ее. Иосиф II смутился, а императрица, сразу догадавшись, что эта эволюция была сделана по приказанию Потемкина, не выказала ни малейшей робости. Государыня не ошиблась. Это был действительно один из сюрпризов светлейшего, старавшегося разнообразить впечатления, производимые на императрицу разными зрелищами. В числе сопровождавших императрицу в Херсон был и знакомый нам соперник князя Потемкина по молодой колесфении Василий Романович Щегловский. Незадолго до отъезда из Херсона Было получено известие, что один из мостов, по которому надо было ехать, разрушен бурей и заменяется новым. Императрица спешила выехать, а еще неизвестно, был ли готов новый мост. Григорий Александрович послал Щегловского за 27 верст узнать, построен ли мост. Часа через три, когда государыня села за обеденный стол, Василий Романович возвратился, загнав несколько лошадей и проскакав пятьдесят четыре версты, не более как в три часа. Войдя в столовую императрицы, где находился и Потемкин, Щегловский, с трудом переводя дыхание, едва мог промолвить «Ваша светлость, мост готов!» «Как?» — сказала императрица, — «он уже и съездил», И так была довольна, что сняла с руки своей бриллиантовый перстень и подарила Щегловскому. Херсон произвел на императрицу неизгладимое впечатление. При путешествии вглубь страны это впечатление еще более увеличивалось. Чудная природа Крыма, великолепное Черное море, ласкающий нежищий воздух, роскошные горные панорамы, еще сильнее подействовали на государню. Императрица намеревалась из Херсона ехать в Кинбурн. Но известие, что там стоит сильная турецкая эскадра, побудило ее отправиться сухим путем через Перекоп в Тавриду. Князь Потемкин с принцем Нассау Зигеном отправились вперед. Переехав через Борисфен. они увидели детей знаменитейших татар, собравшихся тут, чтобы приветствовать императрицу. Поговорив с ними, они двинулись к каменному мосту, до которого оставалось около тридцати верст и где был назначен ночлег. По дороге ожидало их до трех тысяч донских казаков со своим атаманом. Они проехали вдоль их фронта, очень растянутого, так как они строились в одну линию. Когда они их миновали, то вся эта трехтысячная ватага пустилась в скач мимо кареты, в которой ехали князь и принц. Равнина мгновенно покрылась казаками и представляла величественную картину, способную воодушевить всякого. Казаки сопровождали их до следующей станции, то есть около 12 верст, и у станции снова выстроились в боевой порядок. Между ними был полк калмыков, точь-в-точь точь похожих на китайцев. Подъехав к каменному мосту, они нашли тут хорошенький домик, построенный в маленьком земляном укреплении, и тридцать прекрасных палаток, приготовленных для ночлега. Императрица прибыла также, сопровождаемая казаками. Равнина, усеянная людьми, мчавшимися во весь опор, то нападая, то отбиваясь друг от друга, производила впечатление настоящего поля сражения. Австрийский император по приезде с императрицей все время говорил об удовольствии, доставленном ему казаками, а государыня сказала Григорию Александровичу с милостивой улыбкой. «Это один из ваших сюрпризов, Потемкин приказал повторить маневры. Императрица Иосиф II взошли на валы, чтобы лучше их видеть. Весь вечер только и речи было о казаках. Император много расспрашивал их атамана, который ему, между прочим, сказал, что они делают обыкновенно по 60 верст в день во время похода. Ни одна кавалерия в Европе не может в этом отношении с ними сравниться. Император был в восхищении и расточал князю Потемкину вполне им заслуженные похвалы. На другой день прибыла жена казацкого атамана с дочерью, очень красивой девушкой. На них были длинные платья из золотой и серебряной парчи и собольи шапочки с расшитым жемчугом дном, жемчужные ожерелья и головные уборы, и браслеты. Их представляла графиня Браницкая. Затем казацкие офицеры и 200 казацких ветеранов подходили к руке императрицы. Путешественники отправились далее в Перекоп. В доме соляного пристава был приготовлен превосходный завтрак. Императрице были здесь показаны все сорта добываемой соли, один из них издает запах малины. Сев снова в карету, государыня со свитой отправилась к тому месту, где были разбиты прелестные палатки для обеда. На месте ночлега были поставлены палатки на манер татарских. Для императрицы был устроен из палаток целый дом, от которого она была в восторге. С места ночлега были уже видны горы. Начиналась волшебно прекрасная страна Таврида.